Сказки о животных Волк и стариковой дочери Поехал дедушка пахать. У дедушки было три дочки. — Я пойду, — говорит дедушка, — во чисто поле пахать и без хлеба работать. — А вы хлебцы испеките, да ко мне принесите. Дочка и говорит, — где нам, тятенька, тебя найти? — А я, — говорит старик, — пойду на загон, в одну тропку стружки буду стружить. Едет старик и стружечки стружит, а волк на свою тропу таскает. Посылает большая дочь да меньшую сестру. — Поди-ка отнеси батюшке кусок. Та взяла, понесла и говорит. — Сестра родна, где мне батюшку найти, куда хлебец принести? Он едет да едет, в одну тропочку стружки стружит. Взяла она, пошла и к волку в нору зашла. Волк пришел и говорит, «Эх, как у мне женут Бог дал!» Она испугалась и села в уголок. Вечером старик говорит, «Что вы, дочки, хлеба не принесли?» Большая ей говорит, «Меньшая дочка вам хлеба понесла и домой-то не пришла». Поутру встал старик, запряг лошадь, поехал барновать и говорит, — О, вы, дочки мои умные, разумные, придите в поле, хлеба мне принесите. — Батюшка родной, возьми к нас с собой, хлеб -то мы тебе испечем, а где ж мы тебя найдем? — Вот я поехал вчерась, в одну тропу стружки стружил, а нынче поеду буду в две стружить. Едет старик. В две тропы стружки стружит, а волк на свою тропу таскает. Вторая дочь пошла, не нашла отца, к волку в нору попала и там сидит. Сидят у волка в норе две сестриц родных. Пришел волчок, пожилой мужичок, и говорит, ого-го-го-го, -го -го -го, вот две жены Бог дал. Вечерок время пришло, собрал старик домой, не позавтракал. Не пообедал, с горе песенку поет. Столько песен не поет, сколько слез проливает. Приезжает домой, спрашивает. «Ох, дочь моя мила, дочь моя умна, дочь моя разумна! Что ж ты хлеба не несла и сама ко мне не пришла?» Дочь отвечает. «Ох ты, батюшка родной, я вчерась посылала меньшую сестру, а нынче испекла пирожок вторую дочь послала». Пирожок она понесла и домой не пришла. — Ох, — говорит старик, — да знать несчастье мое, глупых посылашь, а вот нынче в три тропы буду стружки стружить. Старик в три тропы стружки стружит, а волк на свою тропу таскат. Пошла большая дочь, хлеба понесла, стружечки нашла и в волчью нару вошла. Пришел серый волчок и говорит... Ого-го-го-го, вот три жены. Стал с ними жить, да пожевать, а норочку взрывать. Большая сестра и говорит, Муж, отнеси к батюшке гостинчик, я испеку пирожок. Вот она не испекла пирожок, А завязала малую дочь в мешок, положила ему за горбок. Ох ты, серый волчок, понеси к мому батюшке гостинчик. Серый волчок подхватил и понес. Идет да идет, да приговаривает. А вот сесть, сесть на пенек, а вот съесть, съесть пирожок. А девица отвечает в мешке. Не садись, не садись на пенек, не ешь, не ешь пирожок, понеси моим батюшке гостинчик. Э-э-э, жена, где ты, слышишь? Принес к тести во двору, тут его собаки приняли и хам-хам за ним. Прибежал волк и говорит, — Жена, что, серый волк? — Тот, как меня шурья в гости-то звали. Что ж ты у них, хозяин, не ночевал? — Я там шаровар тип терял. утро жена и говорит, — Серый волчок, отнеси ему батюшке нынче гостинчик, давай. Она пирог не испекла, а вторую сестру в мешок поволокла. — Нак, отнеси пирожок. Волк понес. Идет приговаривает, — А вот съесть, съесть на пенек, а вот съесть, съесть пирожок. А девица отвечает мишке, — Не садись, не садись на пенек, не ешь, не ешь пирожок. э, -э жена, где ты слышишь? Дошел волк до тести двора, — Скок через забор, — Собаки давай ворвать. Чуть живой прибежал. — Тут-то жена, как меня и в гости звали, и голяшки все изорвали. Вот завтра серый волк-батюшке гостинчик от меня отнеси, да ночуй у них. Она сама села в мешок, да и сидит себе. А волк-старичок цопнул и поволок. Принес к тесть, собаки принялись его рвать, он не знат, куда бежать. Они его догнали, на мелк куски изорвали и поплю растаскали. Стал старик с дочками жить, добра наживать.